Дима закрыл дверь своей комнаты. Тихо щелкнул замок. Снаружи доносился пронзительный голос Инны Сергеевны. Кажется, она говорила с кем-то по телефону. «Вы это... садитесь», — подросток показал на кресло в углу комнаты. «Молодец, воспитанный мальчик». Леший сел. На противоположной стене, так, чтобы удобно было смотреть с кровати, висел циклопических размеров плоский телевизор. В матово-черном экране Леший увидел свое отражение. Смотрелся он здесь как-то не очень, как чужеродный элемент. «Это все не шутка?» – спросил Дима. Леший мог бы сказать, что это шутка, почти шутка, поскольку в запутанной и вопиющей противоречивой правовой реальности привлечь его даже к административной ответственности никаких шансов нет. Вместо этого Леший сказал, никаких шуток, какие тут могут быть шутки, Молодой человек побледнел и сцепил трясущиеся руки. «Вы меня арестуете?» «Прямо сейчас» — леша искал нужную страницу блокнота, «нашел», нарисовал под фамилией Поликарпов ровную линию, довел ее почти до края страницы и отпустил вниз под прямым углом. Он подсмотрел это у одного журналиста, тот выделял такими углами информацию, относящуюся к определенному лицу или событию. «Ничего особенного, но очень удобно и смотрится красиво». «И так давно занимаешься диггерством?» — спросил он. Дима сел на кровать, положил локти на колени уставился на пол. Леший продолжал. «Так и будем молчать». В дверь застучали. Голос Инны Сергеевны прокричал. «Вы будете говорить с Димочкой только в моем присутствии и в присутствии адвоката, вы слышите?» И в сторону. «Миша, ну что ты стоишь, как истукан! Звони скорее Митрохину сделай же что-нибудь!» Дима прислушался, поморщился, сказал, да не дигерство это, баловство одно. «Хорошо», — сказал леший, — «как давно балуешься?» «Полгода где-то». Голова его сохраняла прежнее положение казнимого на плахе, но при этом он то и дело испуганно пожеребяще скашивал глаза на лешего. «И где успели побывать?» — спросил леший. «Да нигде толком». «Бродвей? Кузница?» «Пирожок? Может, адская щель?» Дима быстро глянул на него и отвернулся. «Нет, то есть...» Он вдруг выпрямил спину, как на картине «Допрос партизана», и громко отчеканил в пространство. «Я не сексот, и ничего говорить не буду!» Леший нарисовал рядом еще одну вертикальную линию, хотя под фамилией Поликарпов по-прежнему было пусто. «И почему так сердито? поинтересовался он. «Я узнал вас на скулах у Димы, заходили желваки. Вы, леший, это вы меня избили там под землей». «Ну, избил — это громко сказано», — заметил леший. «Я ведь тоже тебя узнал». «Рыба, если не ошибаюсь». Рыба раздул ноздри и изобразил на лице что-то вроде презрительной усмешки. Попытался изобразить. Это было нелегко. До «Да тебя хоть сейчас дошло, что ты людей тогда в метановую ловушку завел и чуть не изжарил их зажигалкой своей?» — спросил его леший. «Или ты до сих пор думаешь, что герой?» «Я не знал ни о каких ловушках!» — сквозь зубы проговорил рыба. «Вы их расставляете, вам лучше знать!» Леши покачал головой. «Дурак, ну что тут скажешь? Почитай любое пособие по спелеологии, будешь знать немного больше. Кто их расставляет, эти ловушки, и зачем?» Он протер уставшие глаза, надул щеки, с шумом выдохнул. «Короче, рыба! чудо юда рыбакит! А разве под землей рыбы водятся?» Помолчал, выдохнул еще раз. «Видимо, все-таки водятся. Не место им там. Поэтому я тебе вот что, рыба, скажу. Кидай дурное. Серьезно. Пугать я тебя не хочу. Хотя ты сам должен понимать, что кроме заявления твоей мамы есть еще живой свидетель твоего присутствия на закрытой территории». В смысле, я сам. Такая ерунда получается. Для меня, как для майора милиции, даже не нужен второй свидетель. Никаких жертвоприношений не было, проговорил рыба напряженными дрожащими губами. Он готов был вот-вот расплакаться. Я выдумал это все, байки травил. А как твоя мать узнала про эти байки? Не знаю. Подслушала, когда я по телефону говорил, или Ваську мою залезала. «Удружила она тебе, нечего сказать». Леший провел в блокноте еще одну вертикальную линию. «Оно и к лучшему. Теперь ты, по крайней мере, знаешь, в какое дерьмо вляпался. И заруби на носу. Со мной лучше не связываться. Еще раз сунешься в минус, я тебя найду. По следу, по запаху вычислю. И тогда окажется, что мама не зря беспокоилась, сердце рвала, как вон она сейчас рвет. «Слышишь, как она в прихожке вашей по телефону рыдает?» «Какого-то там ангела-чиновника разжалобить пытается!» «Слышу», — сказал рыба тихо, — «ты все понял?» Рыба поднял на него глаза. «Да, то есть сейчас мне ничего не будет? Ну, вообще ничего?» «Ты свое получил. И получишь еще от родителей, когда я уйду!» Рыба посмотрел в сторону, пряча лицо, громко сглотнул. Но при одном только условии добавил леший и показал ему пустую страничку своего блокнота. Вот здесь я должен записать адреса всех твоих дружков и подружек, всех, которых ты в минус водил. Зачем это еще, набычился Рыба. Никаких адресов я давать не собираюсь. Вот тебе бабка, Юрьев день весело удивился Леший. И оставишь меня вот как есть, без явок и без паролей. Да куда ж ты денешься, в облаты подземная, юда ты в перьях!